Глава седьмая. Время идет, февраль сменяется мартом, светская жизнь бьет ключом. Мы участвуем в ней, но на дружеские вечеринки для своих, для тех, кто в Палм-Бич известен уже несколько десятилетий, нас не приглашает — Мы не входим в ближний круг таких привилегированных семейств, как Престоны. Я даже не знаю, по-прежнему ли Ник здесь или уехал на север готовиться к выборам. В любом случае наши пути больше не пересекаются. После Пасхи водоворот вечеринок и благотворительных балов переместится в более прохладный климат. Флориду накроет волна летнего зноя, и людской поток, стремящийся сюда, оскудеет. Великолепные особняки будут стоять с закрытыми ставнями, оставленные на попечение сторожей. Дорогую мебель накроют белыми простынями, чтобы не пылилось до зимы, начала следующего сезона. Правда, некоторые семьи, живущие в Палм-Бич круглый год, никуда не уедут. И все же движение по Орд, Эвенью, станет менее оживленным общество утратит интерес к сцене, на которую в течение нескольких месяцев было направлено столько биноклей. Газеты будут писать о тех же девушках и тех же семьях, но в новых декорациях, где будут разворачиваться новые скандалы. Мамино недовольство тем, что мы вынуждены оставаться в палм бич дольше, чем можно, витает в атмосфере нашего дома, наполняя гостиную своими жалобами, Мама перенаправляет свой гнев с Фиделя на отца, который настаивает на том, что мы не можем позволить себе еще один дом, не можем поехать на север, чтобы состязаться с другими почтенными семействами на светской арене. Дела держат его здесь, и пока он пытается заново сколотить для нас состояние, Куба превращается в бледнеющее воспоминание. Религия моей матери – это статус нашей семьи. Правда, в наращивании социального капитала она добивается куда меньшего успеха, чем отец в восстановлении своей империи. В его мире главенствуют земля, сахар и деньги, хранимые в швейцарских и других заграничных банках. Благодаря дерзости Фиделя он окончательно потерял доверие к правительству. Когда материнская неудовлетворенность нашим общественным положением и отцовская страсть к накоплению капитала достигают предельного уровня, наш дом охватывает такое нервное напряжение, что я едва не задыхаюсь. С весенними дождями все проходит так же быстро, как разгорелось. К началу мая общество, в которое мама столь отчаянно стремилась войти, уезжает. Три из четырех ее дочерей по-прежнему не замужем. От города, каким он был в золотые месяцы, осталась только тень. Теперь, когда Мария возвращается из школы, мы, сёстры, часами сидим в гостиной. Листаем журналы и читаем, пока мама потягивает коктейли и решает наши судьбы. Целых девять дней шел дождь, и все это время мы не высовывались из дома. Ожидание истощает наши терпения, тон наших разговоров становится резче, взгляды утрачивают сестринскую нежность, отношения между родителями покрываются слоем инии. Однажды после обеда мама объявляет со своего дивана. У меня в Испании есть кузина, пожалуй, вы могли бы ее навестить. Муж у нее дипломат, значит, он обеспечит вам приглашение на приемы в посольство. А еще, конечно же, есть Мирта, ваша тетя по отцу. Она замужем за богатым человеком и предлагала помощь. При этих словах мама хмурится, увидев в собственном плане серьезный изъян. Мирта, папина младшая сестра, несколько раз приезжала к нам на Кубу, Я всегда чувствовала, что ее супруг-американец не нравится моей матери, в чьих глазах деньги не возмещали отсутствие хорошей родословной. Нет, охотиться на женихов под руководством тети Мирты нам не придется. Я никуда не хочу ехать, говорит Мария. Не беспокойся. Тебя никто никуда и не отправит. В твоем распоряжении еще уйма времени до той поры, когда тебя начнут называть старой девой, дразню ее я. Наслаждайся. «Напрасно ты смеешься», — резко произносит мать. «В твоем нынешнем возрасте я была уже замужем и имела ребенка». Изабелла все это время не говорит ни слова, как будто надеется, что молчание сделает ее невидимой и защитит от внимания матери. «А еще двое были на подходе», — прибавляет мама, сглотнув. «Я удивлена. Эта реплика — самое прямое упоминание об Алехандру, которое я слышала от нее после его смерти». «К началу следующего сезона ты станешь старше», — продолжает она, бросив на меня такой тревожный взгляд, будто в день, когда мне исполнится 23, Я вдруг превращусь в морщинистую седовласую старуху и меня официально отправят в архив. Мужчины предпочитают девушек помоложе, не раскрывшиеся бутоны. Маме было всего восемнадцать, когда она вышла за моего отца. Мария фыркает. Я рада за нее. Она еще может смеяться над подобными разговорами, не понимая всей серьезности нашего положения. Она не знает, что родители рассматривают замужество как конечную цель, что они связывают наш успех с тем, какого мужчину нам удастся поймать, а вовсе не с нашими собственными достоинствами. Мария, конечно, поймет все это позже, когда окончит школу и захочет, например, изучать право, как хотела я. «Прежде чем мама успевает развить тему моей бесплодно прожитой юности», В комнату заглядывает Элис, экономка, которая приходит к нам на полдня. «Прошу прощения, мисс Беатрис, мистер Диас хочет с вами поговорить, он ждет на улице». «Эдуарда мой спаситель. После той динамитной ночи мы толком не виделись. Все это время он путешествовал неизвестно где». Сейчас я ему рада, потому что предпочитаю политические интриги маминым матримониальным махинациям. Нацепив на лицо улыбку, я встаю с дивана и бросаю журнал на стол. Не буду заставлять Эдуарда ждать, тем более, что у меня самой так мало времени, говорю я, и многозначительно смотрю на маму. С того конца дивана, где сидит Изабелла, раздается сдавленный смех. «Ты меня спас», — говорю я Эдуарда, идя с ним по пляжу. «Правда, мне нравится. Может, скажешь еще, что я твой герой?» «Я смеюсь. Давай не будем перегибать». «Хм, отчего я тебя спас?» «От матери. От необходимости выслушивать ее жалобы на то, что общество разъехалось, а мы остались в Палм-Бич», — отвечаю я держа в одной руке сандалии, а в другой край юбки и чувствуя, как песок просачивается сквозь пальцы босых ног. «Кстати, я бросаю взгляд на Эдуарда. Удивительно, что ты здесь. А куда мне деваться?» — говорит он и смотрит на море, убрав с алба темную прядь. С конца сезона его волосы отросли и стали немного виться. «В Нью-Йорк, например». Эдуарда презрительно кривит губу. Эту игру он знает не хуже, чем я. «Пытаешься меня женить?» «А ты бы хотел? Когда-нибудь придется, разве нет?» «Он на три года меня старше. Это не настолько много, чтобы его холостое положение казалось необычным, но и немало, особенно по нынешним неопределенным временам. К мужчинам общество, разумеется, относится иначе, нежели к женщинам. Старых холостяков никто не клюет, как старых дев. И все-таки однажды нам всем полагается создать семьи, родить детей и жить той жизнью, которую вели наши родители. Жениться ради любви? Любви, положение в обществе, защищенности. Эдуарда слегка напрягается, и я жалею о последних словах. О наших стесненных обстоятельствах мы обычно не говорим, наша гордость не позволяет нам этого. Для такого молодого человека, как Эдуарда, столь резкое ухудшение финансового положения — большой удар. На Кубе диасы жили по-королевски, владели землей, предприятиями, лошадьми, целой империей, которая строилась не один век». Поговаривают, что еще до свержения Батисты отцу Эдуарда удалось вывести из страны какие-то деньги, но большая часть состояния все же попала в руки к Фиделю. Я не имела в виду... А ты бы согласилась? Продаться тому, кто больше предложит? Да. Порой мне кажется, что так было бы проще, признаюсь я. По крайней мере, для моей семьи Родители определенно обрадовались бы. Да. Что ты будешь делать, когда мы вернемся на Кубу, спрашиваю я, меняя тему. Это одна из моих любимых игр. Сидеть в патио нашей виллы в Вородеро, смотреть на море и курить сигары, улыбается Эдуарда. А еще дышать, любоваться ножками танцовщицы с тропиканы. Женюсь на какой-нибудь девушке, которая согласится меня терпеть. У нас родятся дети, и я буду смотреть, как они плещутся в воде. Они вырастут свободными от того страха, который испытывали мы. Они вырастут в мире, где можно пустить корни, где можно за что-то держаться, не боясь, что у тебя это отнимут. Ты хочешь иметь семью? Да. Довольно неожиданно. Не стоит недооценивать Эдуарда. Как бы на первый взгляд хорошо я его не знала, он постоянно меня удивляет. «Почему?» «Я думала, ты из тех людей, которые не хотят себя связывать и воспринимают семью как абузу». «Не сомневаюсь, именно так мой отец смотрит на мою мать, моих сестер и меня саму. Он нас всех любит, но мы для него еще один источник хлопот и волнений». «Думаю, все будет зависеть от того, на ком я женюсь», — отвечает Эдуарда. «Если я только ради того, чтобы выпутаться из нынешнего положения, выберу какую-нибудь американку с хорошей фамилией и связями, которая позволит всю жизнь как сыр в масле кататься, то да, наверное, такая семейная жизнь будет меня больше сковывать, чем радовать». «Не пойми неправильно. Деньги все упрощают». «Я не стану врать, будто никогда не задумывался о том, чтобы пойти легким путем. Но... но ты романтик», — говорю я, и сама удивляюсь. Эдуарда смущенно улыбается. «А как иначе? Зачем бы мы вообще стали всем этим заниматься, если не из романтических побуждений?» «Я думала, ты хочешь вернуть себе то, что потерял», — говорю я и сконфуженно думаю. «Неужели до сих пор...» Я оценивала его неверно. Я думала, им руководят только собственные интересы. А на самом деле он, вероятно, не такой уж и эгоист. Это, конечно. Только потерял я не только вещи, которые можно купить за деньги. У нас отняли и другое. То, что не имеет цены и что невозможно восстановить. А мой отец упорно пытается, бормочу я себе под нос. Я бы не стал судить его строго, — говорит Эдуарда. еще раз меня удивляя. На него возложена большая ответственность. Без Алехандра твой отец уже не молод и заботится о том, чтобы после его смерти вы с мамой и сестрами ни в чем не нуждались. Он много сделал для вас на Кубе, но этого, наверное, уже не вернешь. Разумеется, ему неспокойно. Вот он какой, Эдуарда. В нем, как ни в ком из нас, мечтательность уживается со здравым смыслом. — Ты злишься? — в очередной раз он поражает меня своей проницательностью. Не думала я, что он это видит, однако спорить бессмысленно. Злоба — мой верный спутник. — Я надеялся, сотрудничество с ЦРУ тебе поможет, — продолжает Эдуарда. Меня самого благодаря этому мой собственный гнев перестал мучить так сильно. Я считала, что он втянул меня в игру из других соображений. Во-первых, я должна была согласиться, и он это знал. Во-вторых, моя красота и спорная репутация могли послужить оружием в борьбе с Фиделем. Мне никогда не приходило в голову, что одна из задач Эдуарда — помочь мне самой. Не по этой или причине он взял меня на передачу динамита? Может, он заметил, какой потерянной я чувствовала себя на балу после того, как попрощалась с Ником? Или все-таки он использовал меня в собственных интересах, как прикрытие? «Немножко, пожалуй, помогло», — отвечаю я. «Есть ли новости от мистера Дуайера? Слышно ли что-нибудь о Кубе?» «Кое-что слышно», — отвечает Эдуарда. Но не всему сейчас можно верить. После взрыва Ля Кувра у Кастро, говорят, нарастает паранойя. Он уверен, что ЦРУ под него копает. Ля Кувр — это французский теплоход, который вез оружие для Фиделя и взорвался в Гаванском порту. Было много погибших и еще больше раненых. Кастро объявила это американской диверсией. А на самом деле... Что взрыв действительно организован ЦРУ вполне правдоподобно. С другой стороны, так говорит Фидель, а ему я верить не расположена. Эдуарда пожимает плечами. Те, с кем я поддерживаю связь, говорят, они здесь ни при чем. Но кто знает, я посвящен далеко не во все. Я недостаточно полезен ЦРУ, чтобы они относились ко мне как к равному. «Каких чудесных друзей мы приобрели!» «В настоящее время они у нас единственные!» «Может, это глупо, возлагать все надежды на американцев?» «Есть ведь и другие потенциальные союзники!» «Кто, например?» «Ситуация с каждым днем становится все более запутанной!» «Советский Союз включился в игру на стороне Фиделя!» «Мы зажаты между двумя гигантами!» Сейчас любое вмешательство в кубинские дела грозит нарастанием напряжения между Америкой и Советами. Все довольно паршиво. Действительно, для кубинцев противостояние империй — вечный источник страха и боли. На протяжении всей истории нашей судьбы тем или иным способом решал кто-то другой. Сначала испанцы, потом американцы, Сейчас Куба участвует в упосредованной войне двух держав. «Думаешь, наш план когда-нибудь пустят вход? Они правда решатся меня использовать?» «Кто? ЦРУ?» «Я киваю». «Думаю, да. Вопрос только во времени. В том, как они собираются доставить тебя на Кубу, чтобы ты встретилась с Фиделем, и как оттуда забрать? Американцы, конечно, не лучшие союзники». Но без необходимости рисковать своей безопасностью не будут. Это поставило бы под удар их собственную репутацию. При нынешней напряженности между двумя странами они должны быть осторожны. Учитывая мою историю, в частности смерть моего брата, они запросто могли бы представить все так, будто я действую по собственной инициативе. «Будто мной руководят только гнев и желание отомстить, а в политических махинациях я не задействована». «Нервничаешь?» — спрашивает меня Эдуарда. «Немного. Одновременно переживаю и из-за того, что мне могут не дать шанса, и из-за того, что мне его, вероятно, дадут. Иногда бывает трудно сказать, когда чувствуешь себя хуже» когда не сумел ничего сделать или когда не сумел даже попытаться. Я окидываю взглядом фигуры людей, гуляющих по пляжу. Мамаша играет на песке с двумя детьми, с виду моя ровесница. Насколько другой была бы моя жизнь, родись я в этой стране, а не на острове, раздираемом бесконечными противоречиями? «Неужели я ходила бы с таким же самодовольным лицом, как эта американка? Или под ее внешним семейным благополучием, под пляжным загаром и белизной улыбкой что-то скрывается? Может, мы все носим под кожей какие-то секреты, ведем внутренние бои? Может, эта женщина, видя, как мы с Эдуардо идем по пляжу, принимает нас за влюбленную пару, завидует мне?» тому, какой красивый мужчина мне достался, и той свободе, которую дает мне отсутствие детей. «Мы кое над чем работаем», — говорит Эдуардо, привлекая мое внимание. «А над чем именно? Ты мне не расскажешь?» «Как не рассказала о динамите, который мы забирали?» «Все сложно, Беатрис. Есть вещи, в которые тебе лучше не вникать. Потому что я женщина?» «Нет, потому что чем меньше людей об этом знает, тем лучше. У Фиделя повсюду шпионы». «Я бы никогда, не сомневаюсь. Тем не менее, нужно соблюдать осторожность. Я по возможности стараюсь оградить тебя от всего этого, защитить. Алехандро, пока был жив, тоже тебя оберегал». «Если ты хочешь, чтобы я была в безопасности, зачем ты все это затеял?» «Зачем взял меня с собой, когда поехал за динамитом? Зачем организовал мою встречу с человеком из ЦРУ? Затем, что я знаю, как много это для тебя значит. Как ты любила брата, как боролась против Батисты, как веришь в Кубу и ее будущее. К тому же ты Беатрис Перес. Разве бывало с тобой когда-нибудь, чтобы ты чего-то захотела и успокоилась, прежде чем получила это?» «Даже не знаю. Либо ты понимаешь меня и веришь в меня, как никто другой, либо ты сам не успокаиваешься, пока не получаешь желаемого, а я — удобное средство осуществления твоих желаний». Эдуарда смеется. «Пожалуй, это ты понимаешь меня, как никто». Он обнимает меня за плечи и прижимает к своему мускулистому телу. «На этот раз сомневаться не приходится». Молодая мать действительно бросает в мою сторону завистливый взгляд. «Может быть, и то, и другое», — говорит Эдуардо, прикоснувшись губами к моей макушке. Нежность его голоса противоречит неприкрытому цинизму слов. «Такой уж он человек. Мы с ним во многом похожи». Иногда, глядя на него, я как будто бы смотрю в зеркало и не всегда бываю готова увидеть то, что вижу.